Роланд был тронут, когда Флэк перед сном принес ему вино. Он осушил бокал двумя большими глотками и выразил надежду, что это вино его согреет. Улыбаясь под капюшоном, Флэк сказал: Я уверен в этом, Ваше Величество.